Эпизод 25. В Марианской впадине. После заседания мезенцев-старший Сергей Сергеевич, рискуя карьерой, позволили Маше и Юле скрыться из Нью-Йорка. В тот же день команда вернулась на базовую платформу «Мир». Мавил и кариатиды отбыли в свое измерение. Сердол оставил координаты места в Тихом океане над Марианской впадиной, откуда следует спускать глубоководный аппарат. Мавил подтвердил, что не пустит в свой мир никого, кроме людей-гипестов, спасенных из пиратского плена на Окусе. Странник этого ожидал, поэтому не протестовал, зато Гетрис был взбешен. Он заявил о недоверии к пиратам из Артеком со стороны союзников и оставил за собой право в случае экстренных обстоятельств действовать самостоятельно. А странника пират вызвал на жесткий разговор. «Мы сюда прибыли за доступом к большой энергии, а не как полицейские силы, чтобы сложить головы в бою с шункетами и ничего не получить. Командиры флотов всех союзных цивилизаций сами отказались от участия в управлении военной компанией», – возражал странник. Они предпочли верить, межгалактический маяк Тимберлита, спасая землян, спасает и их цивилизации от возможного и даже вероятного нападения шункетов. А главнокомандующего союзными войсками и его ученого генерала Сердол не пустил сам, точно так, как нас с тобой. Гетрис не принял таких возражений странника». «Не знаю, чем именно, но тебя держат на коротком поводке. Ты на вторых ролях у великолепных землян. Пусть принцесса Юлиона одна оказалась способной обвести нас с тобой вокруг пальца. Но теперь-то мы битые, а, как говорят земляне, за одного битого двух небитых дают. Глубоководный батискав твой, тросы твои, лебедки твои, энергия твоя». Но ну, возьми людей в плен, прижми, поторгуйся, хотя бы с сердолом. Люди опасностью плена пренебрегают, потому что знают, их пленение никакой выгоды нам не даст. Твой и мой интерес находится сейчас в мире мавилов, куда нам доступ закрыт. Где мотив для пленения людей? Мавилы и кариатиды на своих кораблях в одно мгновение переносятся в свой мир. Они без труда могут захватить с собой землян. Сердолу зачем-то нужно убедиться, что мервудная техника зартеков позволяет подступиться ко входу в их мир через Марианскую впадину. Если спустятся благополучно, у мавилов и гипестов появится дополнительный стимул покинуть Землю. Тем более, нам нельзя упустить гипестов с их трансформатором темной материи. Сегодня их шестьдесят. Они в уязвимом состоянии и всего в двух шагах от нас. А завтра они улетят неизвестно куда и где мы их найдем. А послезавтра с их доступом к большой энергии и с непобедимой принцессой Юленой их станет 60 миллиардов. Они родственники шункетов. Они рассыплют нас на атомы. Кроме всего, есть еще одна причина отказа. Углас несколько раз пытался с боем войти в мир Мавилов в заветном лесу. Сердол считает меня таким же, как мой брат-близнец, и ожидает эксцессов. У Зартеков вообще-то не бывает братьев-близнецов. И Иван и Нибара плавали в родовом бульоне Зартеков. Они видели, как метеоритный нож рассек надвое древесный зародыш. «Наверное, нечто подобное, весьма неординарное, случилось и при нашем с братом развитии. Половинки зародыша выжили и, как видишь, развились. Поэтому мы с угласом такие особенные». Странник сразу же рассказал об этом разговоре Тимберлите. «У нас это называется «Сколько волка не корми, он все в лес смотрит», — сказала Тимберлита. Похоже, пираты на сходке решили при удобном случае самостоятельно поохотиться за Трансформатором. «Я не охочусь!» — поспешил заверить Странник. «Это сейчас не охотитесь. Но у меня нет веры, что вы не примкнете к Гетрису, когда мы победим Шункетов и отдадим вам образцы экосистем Ланзора». «В любом случае, спасибо за информацию. Я расскажу своим о пятой колонне в наших рядах и предложу главнокомандующему ограничить оперативную информацию для пиратов». Когда на мир прибыли Тимберлита, Иван, базони Бара, Сергей Сергеевич, Мезенцев-старшие и Гипесты, Маша объявила совет. «Это не он, а сборище лузеров!» – опередила всех Юлиона. «Они делают только то, что им прикажут три толстяка». «Именно так», — подтвердил Мезенцев-старший. «Работа в ООН парализована». Совбез решил отложить рассмотрение вопроса о создании ЧК. Мол, шункетов еще нет, может быть, они вообще не прилетят. Англосаксы со своими подхалимами настраивают всех. Нужно изгнать Мавилов и Кариатит, тогда с ними уйдут и гипесты, а шункеты, когда им об этом доложат, уберутся сами». «Дри толстяка рассчитывают на своих подельников-зартеков», добавил Сергей Сергеевич. «На их плечах хотят ворваться в мир мавилов и изгнать оттуда гипестов». «Да, но сначала, конечно, попытаются отобрать у них трансформаторы темной материи», подытожил Иван. «А наши алмазы угнать в свои кладовки?» с искренним негодованием подхватила Юлиона. «А вот что мне сообщил странник». «Сказала темберлита С ним вышли на связь, просили известного ему представителя включить в нашу группу спуска в Марианскую впадину. Видимо, через этого представителя толстяки держали связь с Угласом. Толстяки путают странника с Угласом, поэтому не возьмут в толк, почему он отказывается контактировать с ними». «Толстяки не знают о катастрофе у Зартеков», — сказал Мезенцев. «А при форс-мажорных обстоятельствах все старые договоры даже с инопланетянами отменяются. Богатей скоро поймут, что надеяться на Зартеков им нечего, и тогда начнут атаковать нас. Они уже устроили травлю России в СМИ. Оцените заголовочки. «Русские начали ядерную войну в космосе». «Русский медведь ломанулся в космос». У русских есть союзники-инопланетяне с мощным оружием. Русский полковник взорвал планету с цивилизацией разумных существ. Русские с помощью инопланетян хотят захватить Землю, а потом Вселенную. Русские отключат все холодильники. Америке конец. «Покупайте бомбоубежище нашей фирмы». «Я думаю, толстяки сегодня ночью попытаются нечаянно ликвидировать участников экспедиции в Марианскую впадину, пошлют авиацию под лодки, пустят ракеты». Всё время, пока шел совет, команда наблюдала картинку с места предстоящего погружения. Ее представила Окоцеролы. Туда на имперском линкоре прибыл странник, а на грузовых кораблях Зартеки привезли с базы на Луне глубоководные аппараты и оборудование. Сразу после того, как с Луной забрали все оборудование и эвакуировали обслуживающий персонал, по требованию Сердола и Тимберлиты инженер Дерган базу взорвал. В указанной сердолом точке Тихого океана Зартеки собрали плавучую платформу, установили на ней лебедки с мервудными тросами и приготовили батискав для погружения. Быстрая, слаженная работа команды навела людей на мысль, что Зартеки проделывали это уже много раз. «До обряда укрытия восемь часов», сказала Тимберлита и протянула руку к дочери. «Маша, Кристалл, у меня с сердолом спрятать Луну получится лучше». Маша отдала «Тимберлите» кристалл, объявила конец совета, а Сергей Сергеевич скомандовал. «Готовность восемь часов! Бойцы, спасем человечество от первого вторжения инопланетян! Вперед!» Поздним вечером того же дня команда высадилась на плавучей платформе «Странника». Стоял штиль. Маша, Юлена и небара выйдя на палубу, любовались закатом. Тимберлита расположилась в отдалении от девушек и знаком показала им, чтобы те не приближались. Иван, Мезенцев старший Сергей Сергеевич спустились в гондолу батискафа, и там инженеры Зартеки учили их управлению аппаратом. Иван осваивал место пилота, его отец техника, а полковник выискивал и ликвидировал Зартековские подслушивающие устройства. Скоро опустилась ночь, на небе засияла полная луна, Девушки неотрывно смотрели на бледно-желтый диск и лунную дорожку. «Океан такой большой!» — сказала Юлиона. «Я воды больше Волги не видела!» «Я тоже!» — откликнулась Маша. «Даже не поймешь, темно сейчас или светло. Пейзаж завораживает, как на картинках Айвазовского. Луна, как бледное пятно. Блики на морской глади, переливаясь, освещали висящий на тросах батискаф. Свет Луны выхватывал из темноты рванные эфемерные облака, свисающие над черной с прозеленью водой. Мрачное небо и ласковый океан — это сочетание внушало чувство обманчивости и призрачности мира в странном сочетании с покоем и безмятежностью. Мир вокруг платформы будто замер в ожидании. «Помнишь Луну на поляне в лагере?» — спросила Маша, обращаясь к Юлене. «А то! В твоих глазах отблески костра плясали чертинками, а сейчас зеленые змейки вьются. Зато у тебя прежние глаза изумруды, самые красивые в мире. Правда? Самые-самые? Самые-самые. Когда я тебе врала? Да, жрица луны, а почему совершаешь обряд не ты, а тимберлита? Волшебный кристалл зачем ты отдала?» Думаю, что Тимберлита меня бережет, да и с Сердолом они старые друзья. Если Тимберлита сейчас что-то неправильно сделает, может погибнуть на наших глазах». Нибара тем временем слушала шум легкой волны, бьющийся о платформу и батискаф, и блаженно вдыхала солоноватый морской воздух, особенно заворожила ее лунная дорожка. Юлиона не преминула этим воспользоваться. В России это называется «Южная бархатная ночь», — таинственным тоном сказала Юлена в ухо Мироники. О, полнолуние в южной ночи полно скрытых опасностей. Влюбленным девушкам нельзя долго смотреть на лунную дорожку. Она манит к себе, и раба любви идет по ней к милому, пока не утонет. Видишь, как лунная дорожка играет? Это она нами играет. «Ой, держите меня, принцесса Юлена!» — почти прошептала, охваченная страхом Нибара. Ее глаза расширились от ужаса. «Да, играет, глазам даже больно. На Мироне мало воды, океанов нет вовсе, морей раз-два и обчелся, так водоемы». «Ну, понятно», — съехидничала Юлена, с трудом удержавшись от смешка. «В лужах-то не бывает лунной дорожки». «Почему?» «Я не в духе тебе отвечать», — вспылила вдруг Юлена. «Спроси у всезнайки Циролы. Нет, вон твой герой возвращается». Мужчины вернулись на платформу и, обсуждая на ходу технические вопросы, шли к девушкам. готовность с десять минут», — громко объявил Сергей Сергеевич и посмотрел в сторону неподвижной темберлиты «Не зря Колумб назвал океан тихим», — сказала Юлена. «Вот бы сейчас на лавочке с кем посидеть». Ёрническим тоном добавила она для небары. «На луну в последний раз наглядеться, пообниматься, то-сё». Небара оставила подруг, обхватила рукой Ивана за талию, прижалась к нему бочком и, еще не пережив недавнего ужаса, страшно волнуясь, прошептала. «Я никогда не видела столько воды и не видела лунной дорожки. У Мироны нет спутника. Теперь я понимаю, что значит для влюбленных землян на лавочке посидеть на берегу и смотреть на лунную дорожку. А откуда она берется, Иванечка?» «Дорожка образуется в результате отражения света от мелких волн, когда они расходятся в разных направлениях», — с готовностью ответил Иван. Каждая маленькая волна дает глазу наблюдателя отражение света Луны, а все освещенные волны образуют общую фигуру. Когда Луна еще не поднялась высоко, дорожка была узкой и золотистой, а теперь она широкая, и мер нет, нет, серебряного цвета. Я правильно по-русски говорю? Ты умничка, не бара но пара «серебряная лунная дорожка» и «любовь» — это давно поэтический штамп. Полно стежков, вроде... «Лунная дорожка в нарядах серебряной парчи, В мир грез откроется окошко, Любовь в сердечке зазвучит». «Какие вы обеспеченные на земле! И воды много, и любви много, Уже описание любви стало штампом, А у нас кодекс запрещает любовь. Зато я знаю, Иванечка!» Еще тише и страстнее зашептала девушка В самое ухо Ивана. Как из воды можно легко добыть большую энергию. Не такую большую, как из темной материи, но сопоставимую. Это тайна инженера Дергана и моего отца. У нас просто воды для этого нет. Тс, потом поговорим, идет странник. Ракеты и самолеты с двух направлений идут прямо на нас, доложил тот Сергей Сергеевичу и показал координаты. С военных баз США на островах Окинава и Гуам, определил Сергей Сергеевич. «Три глупее, чем я предполагал», — продолжил странник. «Будь угла с таким тупицей, генералы давно бы его свергли». «Подводные лодки подойти не успеют, а вот самолеты и крылатые ракеты достать могут». «Сказал Сергей Сергеевич. Предупреждали же их в ООН. Все самолеты на аэродромы, все корабли на якорь в порты. Слушать приказ, ракеты сбить, самолеты не трогать. Сначала попробовать их развернуть. Если, несмотря на предупреждение, самолеты приблизятся на расстояние атаки, сажать на воду и сбивать. Если пилоты выживут, их счастье будут знать, кому дальше служить. Готовность одна минута». Все уставились на полную луну и замерли в ожидании. Симберлита по-прежнему стояла на платформе в отдалении ото всех. Прожекторы платформы освещали ее. Вдруг волосы на ее голове встали дыбом и обратились к светилу. Она протянула руки ладонями кверху, к лунной дорожке. На ладони левой руки блеснул и зажегся голубым светом кристалл. Она взяла кристалл другой рукой и прочертила им воображаемую линию по лунной дорожке от себя в сторону горизонта. По дорожке беззвучно пробежала молния. Взлетела к луне и исчезла. Яркий диск на ночном небе сразу задрожал, потом стал бледнеть, расплываться и бесследно пропал. Океан слегка взволновался. Огни на платформе и на линкоре Зартеков частью погасли, частью замигали. Но ночь не погрузилась в темноту. По всему небосводу заиграли северные сияния. Когда они погасли и на океане успокоилась водная рябь, Мезенцев сказал... Приливной волны нет, цунами не будет, но на работе приборов обряд укрытия Луны должен был отразиться». «Проверить работу узлов, агрегатов, приборов», скомандовал Сергей Сергеевич с артеком на платформе. «С Луной было как-то повеселей», сказала Юлена в самое ухо Маша. «Какая сила-то в кристалле! Тимберлита-то его вернёт?» «Да, им я буду открывать вход мир Мавилов, как тогда, в заветном лесу». «Смотри, Тимберлита еле шевелится. К маме земной я бы сейчас бросилась, и... никудышный я хранитель. Порядков заклинаний не знаю. Это я должна была прятать Луну. Хорошо, что мама Тимберлита цела. Я так за нее волновалась. Попрошу ее всему меня научить». «Работа приборов вернулась в штатный режим», — доложил странник. «Батискаф технически к погружению готов. Но обнаружены изменения в океане». Поверхностное течение повернуло к северу на 3 градуса. Советую передвинуть платформу в западном направлении хотя бы на 3 километра. «Это исключено», — тихо сказала подошедшая темберлита Она выглядела совсем обессиленной. Маша бросилась к матери, поднырнула ей под руку, обняла. Сердол указал именно эту точку начала погружения. Он может не пустить в свой мир если мы нарушим условия спуска. «Тогда хотя бы давайте подождем, пока мои гидрологи доложат о состоянии глубинных течений», настаивал странник, едва сдерживая раздражение. Решили все-таки не ждать. Участники экспедиции вошли в вертикальный цилиндрический батискаф, пробрались в гондолу и задраили за собой вход. Гондола крепилась к корпусу батискафа мервудными лентами. Иван был за пилота, за оператора и его отец, остальные сидели возле иллюминатора. Иван проверил подачу кислорода, включил газоочиститель, удаляющий углекислый газ из гондолы, и сказал «Поехали!». На плавучей платформе заработали лебедки, погружение началось. Батискаф вращался вокруг своей оси. Это позволяло погружаться строго вертикально. Все, кроме небары и Базо, прильнули к иллюминаторам. Толщу воды пронизывал свет нескольких прожекторов. «Мы из космонавтов превратились в гидронавтов», «с удовольствием», — сказал Сергей Сергеевич. «Осваиваем смежные профессии». «Тренируются и те, и другие в сходных условиях», — отозвался Мезенцев. «Спуск займет часов пять». В тесной гондуле все оказались близко друг к другу. Маша и Тимберлита сидели рядом, тесно прижавшись. С другого бока к Маше жался базо. Иван работал с приборами, а умастившаяся рядом с ним небара больше смотрела на своего Иванечку, чем на открывшиеся в иллюминаторе виды. Мезенцев занялся киносъемкой и забором проб воды через каждые 100 метров погружения. Тимберлита надела на шею Маши кулон с кристаллом и сжала ладошки дочери в своих руках. Впервые за долгие годы Тимберлита была счастлива и спокойна. Она находилась в кругу близких друзей, чувствовала тепло своей дочери, слышала немного учащенное биение ее сердца. С наслаждением вдыхала запах ее волос. Ее девочка, которую Тимберлита уже не надеялась когда-либо увидеть, была рядом. Маше хотелось расспросить маму о многом, о своем раннем детстве, об отце, о будущем, но ей казалось, что любые слова сейчас были бы неуместны, и она робела. Самыми свободными оказались Юлена и Сергей Сергеевич. Юлена, как всегда в разговорах с представительными мужчинами, приняла тон взрослой девушки. Первым делом она припомнила физруку заточение проштрафившихся в запасном птубзике. «Мы, девушки на выданье, а вы нас, простите, стращаете унизительными наказаниями. Разве можно вытравливать хлоркой такие глаза изумруды?» Юлена широко распахнула глаза и совсем приблизилась к лицу физрука. «Виноват, справлюсь, Я за вами следил, но глаза изумруды как-то выпали. Это вы еще моих драконьих глаз не видели. Влюбились бы сразу. Ах да, у вас же, Леночка Сергеевна, на свадьбу хоть пригласите? Вы трое в списке приглашенных. А этот мирониц, Сергей Сергеевич кивнул на базу, у него, кажется, виды на Машу». «Я его отцеплю» полюбуйтесь на низкорослика, из деликатности отвернулся от мамы и дочки, а сам бочком-бочком ждет момента, когда, пользуясь теснотой, сможет с Машкой на лавочке посидеть. Сердцу не прикажешь. Да ерунда это все, есть вещи поважнее любви. Судьба этой парочки предопределена обстоятельствами. Странно такое слышать от девушки на выданье. «Ладно, скажу вам по секрету. Сейчас на Земле время летит раза в три быстрее, чем на Мироне. Я это знаю». «Тогда делайте очевидный вывод, Сергей Сергеевич. Когда источник жизни вернется с Мироны, Маша, как единственный его хранитель, должна оставаться где? На Земле. Вот так и будет, потому что она девушка ответственная, с развитым чувством долга. А Базо, по их кодексу, должен оставаться где?» На Мироне. Он кандидат в главные хранители. Сейчас Маше семнадцать, Базо восемнадцать, а через десять земных лет Машу не стукнет двадцать семь. А жениху будет сколько? Только двадцать два. А через двадцать лет им остается единственный вариант – поматросить и бросить. Но для моей Машуни, девушки нежной, чувствительной и гордой, вариант поматросить не годится. Да и я этого не допущу. Согласны со мной? «Так точно! Вы, девушки, на выданье, на своей свадьбе подгоню космическим разведчицам молодых офицеров!» Сергей Сергеевич вынул из кармана красное яблоко и преподнес девушке. «Вот это уже разговор! А то летний сезон сорвался! Подгоняйте, но только не гоблина в форме! Наливным яблочком нужны высокие и перспективные! Мы с Машуней девушки серьезные, а теперь и общественно значимые!» так точно! Стойте, вы нам с Машкой подставите шпиков, которые будут за нами следить. Всё мне понятно, вам приказали. Никак нет, слово русского офицера, я такого задания от командования не получал. Кстати, Министерство обороны сейчас готовит слет военно-патриотического движения Юнармия. И ты, Юлена, выступишь на слете, как первый космический разведчик страны юноармейцам, суворовцам, молодым участникам ГТО нужны современные герои, на кого можно равняться. «Я, дочь таксиста с Урала, герой, на которого равняться всей стране?» с некоторым недоверием и одновременно не без кокетства, воскликнула Юлиона. «Так точно, а захочешь на слете, сделаешь грудь колесиком, тогда все женихи твои». Юлиона просияла, расправила плечи и собралась уже было пройтись по части своей, не самой плохой на свете груди, как бы тискав вкачнула. Его корпус отклонился от строго вертикального положения и остался в таком состоянии. «Маш, Вань, слышали, наша команда пошла в гору!» — торжествовала Юлиона. «Не зря голодали и откусывали хвосты». «Не мешай», — огрызнулся Иван, — «мы попали в сильное глубинное течение. Его здесь не должно быть. Траектория погружения изменилась, до дна еще больше семи километров. Мы рискуем не попасть в расчетную точку бездны Челленджера». «Могу связаться с Сердолом, и он заберет нас отсюда», — спокойно сказала Тимберлита. «Нет, положение не критическое», — быстро сориентировался Иван. Попробуем бороться. Мирводный трос должен выдержать. Не хочу отступать. Если уж в космосе не отступали, на Земле как-нибудь справимся». Мезенцев-старший за спиной сына молча взглянул на сергей Сергеевича и выразительно поднял брови. «Типа моя школа». «Эх, для сильного течения балласта маловато взяли», — воскликнул Иван. «Включаю горизонтальные двигатели в асинхронном режиме». «Не понимаю, зачем Сердол устроил нам это испытание», — сказала Тимберлита. «Может быть, хочет свой рейтинг в нашем союзе поднять?» — отозвалась Юлиона. «Скорее хочет проверить глубоководный вход в свой мир», — сказала Маша, трогая пальчиком свой кулон. «Через него люди еще ни разу не заходили». «Входить под давлением в тысячу атмосфер все же безопаснее, чем через действующий вулкан». — улыбнулась Симберлита. — Здесь медузы, рыбки плавают, все нераскаленная магма. — А что, есть вход через действующий вулкан? — спросила Маша. — Где? — Он то здесь, то там. Самым уязвимым был вход в заветном лесу. И теперь он закрыт. Есть глубоководный. Посмотрим, как сработает Машин кристалл. А через вулканы мавилы и кариатиды входят только сами, на своих кораблях. В иллюминаторе показалась семейка морских слонов. «Они машут ушами, как плавниками!» – воскликнула Юлена. «А какая здесь глубина?» «Три километра!» – ответил Иван. «Что-нибудь интересное есть?» – спросил Сергей Сергеевич, обратившись к Мезенцеву-старшему. Тот вел съемку, не отрываясь от камер, и только иногда заглядывал в открытый ноутбук, чтобы свериться с каталогом тварей, обитающих в Марианской впадине. «Пока ничего нового», – ответил Мезенцев. «Красная медуза, э, бинтокалдон, рыба с прозрачным черепом, рыба топорик, рыба футбол». «Нам с вами, Сергей Сергеевич, не довелось в невесомости сыграть футбол колобком», – сказала Юлена. «Но сейчас-то мы можем погонять рыбу на дне Тихого океана?» О, и стая болельщиков подошла. К батискафу приближался небольшой косяк рыб. Рыбы вошли в луч прожектора и остановились как бы в нерешительности. Вдруг они бросились в рассыпную. «А что это за страшилище?» – сказала Юлена. «Таких судей мы не вызывали!» Зубастая рыбина выплыла из темноты, походила вокруг батискафа и стала кидаться на иллюминатор, пытаясь его укусить. Обломав зубы, сделала кульбит и уплыла в темноту. «Их раздражает свет прожекторов», — сказал Иван. «Нас все-таки сносит на восток. Стало больше газовых пузырей. На подводный вулкан не похоже». «Акула домовой», — сказал Мезенцев, полистав каталог. «Страшилище, но морской черт еще страшнее зубастей». «Акула домовой!» — в театральном негодовании воскликнула Юлиона. Какие, однако, дурацкие имена рыбам дают их теологи? Рыба-футбол, акула-домовой, рыба и акула женского рода, футбол и домовой мужского. А потом ты ошибись, и училка по-русскому трояк влепит. Теперь я как магиня спрашиваю, как вызывать духи рыб, если им дают такие обидные имена? В космосе я убедилась, русский язык бедноват. «У инопланетян кругом разноцветные значки, и все им понятно, без часовой болтовни. У них там, наверное, нет и политиков-болтунов». «С технической точки зрения все земные языки устарели», — согласился Мезенцев. «Нужен новый подход к обучению». «Вот и я говорю», — взвилась воодушевленная поддержка Юлиона. «Инопланетянин впервые услышит нас и в ту же секунду знает весь русский язык, без тонкостей, конечно». А я, то есть мы, герои-разведчики, лучшие люди России, ничего понять в их значках не способны. Мы, чтобы войти в контакт, вынуждены крушить все ногой или кувалдой. Ну вот просто смешно. Да если мы обо всех наших контактах с внеземными цивилизациями расскажем, честно на земле поднимется такой ржач. «Я тоже об этом думала», — сказала Маша. Почти весь космос, который мы видели, заинтересован в присутствии землян, готов предоставлять нам свои корабли и энергию. Поэтому можно считать, земное человечество начало реальное освоение космоса. Там сегодня происходит смешение цивилизаций и экосистем, обмен технологиями. Космос стоит на пороге заключения массовых межцивилизационных союзов и браков. Землянам нужно создать специальный язык общения с пришельцами. «Не землянам!» «А нам?» – сказала Юлена, очень довольная тем, что смогла вызвать такую умную дискуссию. «Вань, перелопать энциклопедию Дергана. Ты сможешь. Мы с Машкой свои соображения тоже изложим. Подключим Российскую академию наук, если надо, Министерство обороны и создадим первый словарик межцивилизационного общения. Или как там его? А что это за неприятные звуки снаружи?» «Я их, кстати, тоже слышу», — сказал Иван. «Я тоже их слышу», — тихо сказала Нибара. Она даже не сделала движений головой в сторону компании, а продолжала созерцать своего Иванечку. «Они не опасны?» «Слышимые звуки нам не опасны», — ответил Мезенцев. «Звуковые волны, убивающие людей, увы, не услышишь. Нас несет на какое-то препятствие» доложил Иван. «Гидролокатор бокового обзора дает очень нечеткое изображение. Раньше уже было несколько таких же точно сигналов, но в большом отдалении. Скоро увидим. Еще оттуда идут высокочастотные звуки». «А вот высоких я не слышу», сказала Юлиана. «Только часть из них слышим человеческим ухом», сказал Иван. «Гидролокатор ловит гораздо большую часть диапазона частот». «Может быть, большая рыболовная сеть?» — высказал предположение Мезенцев-старший. «Тогда есть угроза запутаться. Включи лучевой холод «Я забыл, он на пульте под каким значком?» «Пирамидка, лежащая на боку, острием влево», — ответил отец, заглянув в конспект. «Разве батискаф не утащит сеть на дно?» — уточнил Сергей Сергеевич. «Мы на глубине менее пяти километров», — ответил Иван. «Рыболовецкая сеть не опустилась на дно. Значит, она, если прицепится к батискафу, будет работать как поплавок. А у нас из-за течения и так не хватает балласта. Включаю еще четыре горизонтальных движка, и чтобы не накрутить сеть, останавливаю вращение батискафа. Подходим». В иллюминаторе медленно проявилась вертикально стоящая решетка. «Мервудная решетка!» — воскликнул Иван. «Ячея пятьдесят сантиметров, похожа на клетку для крупных животных. В узлах решетки торчат острые шипы, как зубья бороны». «Странник нам не все рассказал», — сказала Тимберлита. «Там что-то белое плавает», — сообщила Юлена. «За решетку мы не зацепимся», — сказал Иван. «Все зубья обращены вовнутрь. Погружаемся вдоль решетки. Локатор показывает движение существ размером 3-4 метра». «Я подойду ближе». «Я их вижу!» — вскричала Юлена. ноги только какие-то стрёмные». «Это келбаны», — понял Базо. «Узнаёшь, Маша? Такой точно келбан в подземельях Ланзора испугался белого света от фонаря и едва не утащил меня в колодец». «Это келбаны», — подтвердила Маша. «Пищат, не любят белого света». «Вань, притуши прожекторы, а то станут кидаться на решетку, а зубья поранятся». «Смотрю сделанную под Лизой запись вашей стычки у колодца», — сказал Мезенцев-старший. «Полное совпадение. Это келбаны. Разумные существа, как люди, только могут жить в воде при давлении в пятьсот атмосфер». «Они точно разумные?» — усомнилась Юлена. «Значит, общество охраны животных отдыхает». Келбаны, выходят пленные. Женская логика мне подсказывает, мы наткнулись на Зартековскую тюрьму на земле. «Как у американцев Гуантанамо», согласился Сергей Сергеевич. «Иван». «Зафиксируй глубину. Я страннику предъявлю». «Вот почему наверху странник стращал нас опасностью глубоководного течения в восточном направлении», сказал Мезенцев. «Здесь у Зартеков полигон. Здесь они испытывали свою глубоководную технику, содержали для неизвестных нам целей келбанов и, вероятно, особей других цивилизаций, делали что-то еще. Не зря по совету Сердола мы погружались с отключенной связью». «Вот и отгадка, почему Сердол хотел, чтобы мы погружались сами», — сказала Маша. «Зартыки не все рассказали, а Мавилы об этом знали». «Они хотели, чтобы мы убедились, империя проводит тайные эксперименты на Земле». «И потому Сердол назначил именно эту точку спуска в Марианскую впадину», — добавил Иван. «Хотя жёлоб в полторы тысячи километров». Решетка ушла вверх, и батискаф продолжил спуск. Скоро Иван доложил, течение замедлилось, выходим на заданную траекторию. Он выключил горизонтальные двигатели и придал батискафу прежний режим вращения». Тимберлита тем временем рассказывала Маше про разные магические вещи, показывала мелкие фокусы, обе смеялись и по-домашнему тискали друг друга. Юлиона продолжила разговор с Сергеем Сергеевичем о самом важном – выборе профессии, женихах-офицерах и устройстве справедливого мира на земле. «Трех толстяков на воду и хлеб!» – строго перечисляла она свои планы. «Не отдадут награбленное добро сами!» насильно отобрать в пользу униженных и оскорбленных. «Юля, это называется социалистической революцией», заметил Сергей Сергеевич. «Ты, вижу, сторонница классового понятия справедливости». «Так точно. В мире осталось два класса – богатые и бедные». На глубине 10 километров батискаф облепили небольшие красные светящиеся медузы, похожие на китайские фонарики». Мезенцев перелистал весь каталог обитателей Марианской впадины, но таких тварей в нем не нашлось. «Это стражники», — спокойно сказала темберлита «Ваня, выключи, пожалуйста, весь свет. Стражники его не любят. Сердол меня предупреждал. Аппарат и экипаж просканируют, чтобы не занести в мир мавилов имперских или чьих-то других разведчиков». «Я уже просканировал», — почти обиделся Сергей Сергеевич кнув пальцем в свою сумку с аппаратурой. «Или есть недоверие к российской военной разведке?» «Их разведчики могут быть очень мелкими и сидеть внутри нас», спокойно ответила Тимберлита. «Разведчики у нас? А у них шпионы!» клацнула зубами Юлена. «Что-то мне стало вдруг холодно». «Ничего страшного, это стражники. Выискивают и убивают микроразведчиков внутри наших тел». — сказала Тимберлита. — Меня тоже знобит, — буркнул Сергей Сергеевич. — Простите меня, темберлита ну и союзнички ж у нас. Этих шпионов подмешали в нашу еду. — И долго мы будем дрожать в темноте? — сказала недовольно Юлена. — Я слопала яблоко, в нем тоже сидели шпионы. — А можно шпионов как-то захватить, изолировать, законсервировать? — обратился Иван к темберлите чтобы потом изучать. «Все шпионы должны быть уничтожены. Это условие допуска в мир Мавилов», — ответила темберлита «На входе через заветный лес в первое посещение Мавилы знали. Шпионов внутри вас нет. Включай свет». Когда Иван зажег прожекторы, медузы уже отходили от батискафа, и тот продолжил спуск. Скоро аппарат достиг ровного дна и завис над ним. «Что дальше?» — спросил Иван, обращаясь к темберлите «Выпускать мачту-манипулятор». «Да. Мне нужно собрать образцы грунта, взять биологические образцы», — сказал Мезенцев-старший. «Парочку невиданных тварей уже обнаружил. Юля, готовь имена». «Образцами вы займетесь главнокомандующим без нас», — решила Тимберлита. «А сейчас мы просто ждем». Все смотрели в иллюминатор, любое любуясь диковинным миром растений и животных. Моллюски, морские ежи, волосатый краб, бокоплавы, обвешанная паразитами креветка, почти все в единичных экземплярах и очень медленно двигающиеся, скрашивали унылость каменного дна. «Зато бутылок и банок нет», — сказала себе в утешение Юлена, очень быстро соскучившись. «Экологическая чистота». «Напротив», – возразил Иван, – «марианская впадина самая глубокая, поэтому самая грязная. Вещества-загрязнители выносятся реками Китая в океан, попадают в марианский жёлоб и накапливаются, потому что течений здесь нет, отсюда токсинам некуда деться. Уровень опасных веществ в ракообразных и рыбах – В растениях, да во всем На дне жёлоба даже выше, чем в дельтах китайских рек Военная база США на Гуаме тоже сваливает в океан траву, Сказал Сергей Сергеевич Мы следим Так скоро и романтических мест на земле не останется Посетовала Маша И будем все как зомби на лунную дорожку глазеть Подхватила Юлиона Вдруг все наблюдаемые животные заспешили в разные стороны от батискафа с дна поднялась муть, в иллюминатор ничего не стало видно. «Наружное давление стремительно падает», — воскликнул Иван. Батискав сильно задрожал и замер. «Папа, давление за бортом одна атмосфера». Муть исчезла, и в иллюминаторе стал виден купол. Он колоколом накрывал батискав. «Сейчас проведу забор пробы газа снаружи», — вслух объяснил свои действия Мезенцев-старший, готовясь к процедуре. «Можете не сомневаться, нас ждет тот же морской воздух, что и на плавучей платформе до погружения», — сказала Тимберлита. «Выходим». Все, кроме Сергея Сергеевича и Мезенцева-старшего, выбрались из батискафа и ступили на дно Марианской впадины. Юлена помахала рукой Сергею Сергеевичу. Тот в иллюминаторе улыбался девушке и вдруг вынул из кармана еще одно яблоко и повертел его. «Я вернусь!» — закричала Юлена. Она хотела продолжить, но сильный гул обрушился на людей со всех сторон, и девушка замерла. Иван молча погрозил Юлёне кулаком. «А что физрук дразнится?» – сказала Юлёна в своё оправдание. Научная темберлитой процедуре захода в мир мавилов, Маша приказала всем взяться за руки в цепочку, потом провела кристаллом по донному камню.